Глава 21. Сегодня намечался сбор обильного урожая картофеля почти 200 тонн, овощей 64 тонны и пшеницы 25 тонн. потому большая часть ополчения была занята на полях. В городе Лан также велись работы, поэтому Боссу нельзя было никуда уезжать. А раз так, то Босс решил опробовать новые игрушки на территории острова. Переговорив с и показав ему приманку для зомби, Сергей вместе с вождем Орков составил план. Разместили мобильную стену полукругом на территории острова сразу за проходом. Оборону прохода не тронули на случай отступления. Лорд Орков привел 20 лучших воинов, полностью закованных в стальную броню и с новеньким оружием. Выглядели они внушительно. В таком можно сражаться с ордой лоб в лоб. Каждый орг был вооружен двумя мощными двухметровыми мечами, а в качестве дополнительного оружия использовался мощный двуручный топор. Также был приглашен Тор-О, так сказать, себя показать и на других посмотреть. Ему выдали бижутерию третьего уровня и кулон мага. На время отобрали у Луи, дали перчатку мага четвертого уровня. Хотели дать посох, но система не позволила. Шаман не первый раз видел снаряжение четвертого уровня, но первый раз оно было в его руках. Старый орг взглянул по-новому на возможности своего нанимателя. Приманкой было устройство размером с микроволновку, которое было похоже на сигнальный маячок. В него вставлялось энергоядро второго уровня и с помощью нескольких кнопок настраивался радиус действий. Выставили на километр. Раньше вокруг был густой лес, но орки вырубили его в радиусе полукилометра, дабы мертвецы не смогли скрытно подкрасться. Приманку включили, и она едва слышно запищала. Тут же из леса повалили зомби. Прятались гады. Орки встали в боевую позицию, а люди... А люди открыли огонь. Да так, что из тысячи зомби до стальной стены добралось лишь пятеро. На территории острова тела не поглощаются, потому их нужно собирать, а если Орда будет идти без конца, то собрать будет невозможно, и в итоге зомби перелезут через стену. Потому было решено не подпускать врага к стене с помощью шквального огня. Он, конечно, был более затратным, но альтернатив пока не было. Люди были при параде. Были использованы все три комплекта брони четвертого уровня, 27 третьего, а остальные солдаты были в броне второго и первого уровня. У них было 8 пистолетов третьего уровня и 12 лучевых винтовок. Пистолеты взрывали головы как арбуз, а винтовки прошивали двух, иногда трех зомби сразу. Стоило Сергею нажать на курок, как сообщения о получении опыта буквально лились рекой. За короткие пять минут он получил 68 опыта. Правда, Гейм, мелкая задница, получил 83 опыта. Каждая его стрела при попадании взрывалась, как граната. Ему уже не было надобности в зачарованных стрелах. Орки были расстроены. Они хотели покрасоваться, но им жестоко утерли нос. «Это была только разминка. В следующий раз их будет гораздо больше, так что будь на готове», — сказал человек лорду орков и установил приманку на два километра. Поле боя, конечно же, было предварительно зачищено от тел. Приманка заработала, и вскоре из леса появились новые очки опыта. В этот раз лучевые винтовки были переданы Луи новым оружейникам и врачам. Но рядом с каждым стояло по два солдата, дабы контролировать людей со столь опасным оружием. Шальная пуля, лучи, человек, орк, труп. Стрелки из них были паршивыми, ну, кроме Луи. Старый чертяга был максимально заинтересован в пятом уровне и прошел курс стрельбы из винтовки у Соломона. Тем не менее, лучевая винтовка не имела отдачи, и точность была очень высока, просто наводишь на голову врага и стреляешь. Чтобы оркам было не так обидно, им дали обычные штурмовые винтовки и показали, как стрелять. С их силой отдачи, можно сказать, не было, правда, им было немного неудобно жать на курок, но все оказалось решаемо. Поначалу орки кошмар намазали, но постепенно привыкли и даже втянулись. ТРГ так вообще улыбался, как маленький. Он просто жал на курок и наводил странную штуку на врага и за это получал опыт. Космодесантник с болтером пробормотал Сергей, глядя на орка в стальной броне с автоматами в руках. Его воображение уже нарисовало картину, как корки, снаряженные в еще более массивную стальную броню, что не пробьют пули и клыки, несли огромное орудие, что выпускали стальные снаряды, которые разрывали орды мертвецов в фарш. А потом в его голове появилась еще одна идея, и она ему очень понравилась. Врагов появлялось все больше и больше, даже показался невысокий мутант второго уровня. Он хаотично бегал по окраине поля боя и не понимал, что происходит, его подчиненные его не слушали. Но долго бегать он не смог, хитрый человек активировал боевые рефлексы и получил 50 опыта, точнее 51, вместе с мутантом он убил и мертвеца, что случайно проходил мимо. Заряженный луч прошел насквозь и мутанта, и одинокого зомби, и дерево позади них. Концентрация инфицированных продолжала увеличиваться, как и количество трупов, которые, кстати, неплохо мешали штурму, но их становилось все больше, что поднимало уровень земли. «Так, похоже, скоро у нас будет прорыв. Соломон, сожги их всех нахрен!» «Да, босс!» Соломон отдал команду солдатам, и те зарядили заранее подготовленную метательную машину мини-катапульту размером с детскую коляску. Она была надежно зафиксирована и могла метать небольшие объекты на расстояние до семи сотен метров, очередное чудо стимпанковских технологий Луи. В это чудо загружали небольшую керамическую емкость с фитилем. Внутри горшка была адская смесь. Фитиль зажигали, и бомба улетала в тыл врага. Первая бомба попала в дерево, и лес загорелся, как будто его неделю промачивали бензином. Но для верности запустили еще шесть снарядов, а когда зачистили территорию, окруженную яростным пламенем от враждебных единиц, стены раздвинули и выпустили людей, что, не опасаясь недобитков, перемещали ценный ресурс в виде тел зомби в определенное место на территории орков. Времени было мало, ибо стена огня довольно быстро утратила свою силу, а горящие деревья были не самым страшным для зомби препятствием. Интересный факт. Зомби не бежали в стену огня даже под воздействием приманки. Стена огня полностью потухла, и зомби побежали через горящий лес. Кто-то подхватывал пламя, но большая часть успешно пробиралась через лес, где их встречали пули и лучи. К сожалению, много тел убрать не удалось, но отключить приманку Сергей не решился. Поведение мутанта ясно дало понять, что сейчас инфицированы это безмозглая толпа. А если он отключит приманку, то они попадут под контроль мутантов и станут более организованными. В таком случае сделать живую стену для них будет проще простого – — Лучники и маги, выложитесь по полной и валите уродов на дальних подступах. Соломон, веди обстрелу леса, дабы снизить нагрузку. — Босс, лучи мета перегреваются, — сообщил один из солдат. — Чёрт, быстро они. Полчаса только сражаемся. Пусть отойдут, дабы те остыли, и пусть убавят скорострельность, а тот долбят, как из пулеметов. А это еще что за фигня? — Они отступают, — сказал боец я вижу но какого черта они отступают то всем выложиться по полной не дать опыту убежать полетели навыки магия пули и лучи забирая крохи от убегающего опыта убежали ироды проклятые думаю второй раз этот трюк не проканает «С другой стороны, пусть этот генерал понервничает. Уверен контролировать всех своих за... Зо... инфицированных ему в тяжесть». Хе. «Согласен, босс, это нам только на руку. А если он уведет все свои силы вглубь своей территории, то это развяжет нам руки», — сказал Соломон, смотря на горящий лес. «Уничтожать мелкие группки проще, чем большие». Покачав головой, ответил босс и, указав рукой в сторону, куда отступили зомби, продолжил. «Там у нас не будет надежных стен и возможности отступить. Нас могут обойти за многие километры и окружить. Мы даже не поймем, что окружены. А если техника? У нас есть БМП. Луи доделывает второй». «Уже лучше, но мало. Для начала нам нужно избавиться от этого леса. Нам нужен хороший обзор и широкая дорога. А еще...» Началась уборка поля боя. Всего было убито 9082 зомби и один мутант второго уровня, плюс 1130 зомби из первой волны. Из наград было 20 белых и одно зеленое яйцо, 10212 монет. Сергей получил 267 опыта, но до уровня оставалось еще целых 15%. Луи сумел получить свой пятый уровень, но он изначально был третьего, остальные остановились на третьих-четвертых уровнях. Стены разобрали и перетащили на территорию орков, где их переместили на склад. От начала операции до ее полного окончания ушло всего два часа. Лучевые винтовки подтвердили свою невероятную эффективность и стали мечтой всех солдат, но их быстрый перегрев заставлял сильно снижать скорострельность. ТРО был ошарашен как тактикой, так и силой людей. Он был уверен, что Сергей все это устроил, надеясь посмотреть на что способен старый шаман, а оказалось все наоборот. В предыдущих сражениях он, кстати, не участвовал, потому как сильно болел, лишь после получения родниковой воды он более-менее оклемался. Потому о подвигах людей он слышал лишь из слухов. На самом деле Сергей рассчитывал посмотреть, на что способен шаман, но генерал зомби их всех перехитрил. Торге высказал мнение об оружии людей. Ему оно очень понравилось, но сражение на поле боя в ближнем бою было бы более эффективным. Да и дух каждого воина требует крови и пыла сражения. В общем, им не позволяла культура. Но это до тех пор, пока Сергей не выдаст им болтеры. Тогда они по-другому запоют. Юбер, поговори с ТРГ, пусть его ребята расчистят территорию от деревьев. Ну, конечно же, как те догорят. «Выдели людей со сканерами для их охраны. Лишь окраины острова имеют лес, остальная часть бесплодна. Там у нас будет хорошая видимость и мобильность. Нужно пробиться к той части». Мысль понял и полностью с ней согласен. «Было бы неплохо провести разведку местности, а то карты орков». «Да». босс нам нужны дроны или хотя бы квадрокоптеры». «Я знаю место, где они должны быть. Цена, конечно, будет немалой», — ответил босс. «Он понимал, что эта техника жизненно важна для любого крупного лагеря, и вряд ли те поделятся ею, только если цена не будет, ну, прямо очень хорошей». «Анет, что там о нас думают в городе?» «Босс, напугали». Взвизгнула девушка, подпрыгнув от неожиданности. Она обдумывала важные мысли и немного потерялась из реальности. А тут босс телепортировался ей за спину и сразу заговорил. «Много чего думают», — отдышавшись, сказала девушка. «А небылиц еще больше, мол, вы в сговоре с инопланетянами и еда от них, и что это общий заговор, да и еда ядовитая. В общем, примкнуть к нам желания нету». «Скорее они ждут, когда же мы уедем, особенно их лидер!» Улыбнувшись, ответила девушка и нашла на одной из камер их лидера. Тот как раз успокаивал людей, обещая, что монстры скоро уйдут. «Босс, Гай просил вас срочно прийти к нему!» Раздался голос Анет, будя спящего в гамаке мужчину. Тот решил устроить себе послеобеденный сон, но поспать не далее. «Прямо срочно? Прямо к нему?» – с мерзкой улыбкой сказал мужчина в скверном настроении. «Он... он сказал, что случилось нечто невероятное и очень важное», – ответила девушка, что чудом смогла подобрать слова, дабы ее парню не досталось от рассерженного тирана. «Даже так? Ладно?» Тиран переместился в город и связался с юношей. Он с орками был за городом. Вызвав кинжал, босс домчался за полторы минуты. Дороги были пусты и очищены от всего нужного. Рядом с Гаем стоял командир орков Терлю терлю и молодой орк, держащий в руках странную штуку, напоминающую топор. «Босс, этот орк!» – сказал парень, указав на молодого орка с топором в руке. Увидел блуждающего зомби и убил его. Потом, по его словам, с ним связался дух и сказал, что тот выбран для участия в игре на выживание. В награду ему дали ту штуку, что он держит в руках. Они называют это КЛМ. «Интересно. Система, что об этом скажешь?» Любое неинициализированное разумное существо, убившее инфицированного на этой планете, будет подключено к местной системе. А значит, при убийстве инфицированных он будет получать такие же награды, как и люди. Вот даже как. Интересно. Но об этом мы с сорками не договаривались. Хм. Так, зови всех, мы возвращаемся. Все равно все ценное мы уже забрали. Вернув всех в убежище, Сергей сообщил лидеру города, что они уходят, и отъехал на 10 километров от города на северо-запад. Примерно в 200 километрах от города Лан находилась порнография, называемая «Округ Лиль». Почему порнография? Потому что это много городов и коммун, слепленных в один город, что при этом считаются разными населенными пунктами. Город находился на границе с Бельгией, и до всего этого был густо населен полтора миллиона человек, но примерно треть населения – это мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки. Ну, по крайней мере, так рассказал Юбер, ибо он был там незадолго до апокалипсиса. Вернувшись в убежище, мужчина устроил собрание в замке лорда орков. Присутствовали все старейшины, сам Тарге, Юбер, Эммануэль, два орка-наемника, командир молодой, ТРО, с учеником, ну и сам организатор Сергей Витальевич. Ситуацию быстро обрисовали и показали странное орудие. КЛМ. Уровень первый. Древнее традиционное оружие народа Тарру. Оно делалось из уса дикого ката К и клыка горного ЛЭМ. Внимание! Несовместимость систем. Убийство врагов этим оружием не будет давать опыта и наград. Странное оружие правда было сделано из прочного и жесткого серого уса, длиной полтора метра и огромного белого клыка, что был выточен в форме лезвия топора. «Да, это КЛМ, настоящий и совершенно... новый...» Сказал древний шаман, осмотрев оружие, что держал его ученик. «Невозможно! Как?» С бурей эмоций в голосе чуть ли не прокричал старейшина. Ну, тот, что серо-зеленый. «Я думаю, стоит спросить у лорда людей. Слишком хитрый взгляд у него. Он что-то знает», — сказал старейшина Шу, серо-оранжевый. «Сергей, говори давай, мы же видим, как ты мерзко улыбаешься». в вежливую улыбку, Терго передал сообщение. «Ха, так и есть. Я спросил у системы, но ну, вы ее зовете духом». «В общем, дух рассказал, что любое разумное существо, что не прошло инициализацию, убив злого духа в моем мире, будет что-то вроде благословленной, наравне с людьми будет получать награды при убийстве этих самых злых духов». Старейшины, что прочитали сообщение человека, были шокированы. «Это значит, что мои воины смогут получить навыки при своей инициализации, как и древние воины?» «Скорее всего, да», – пожав плечами, ответил человек. «Сергей, помоги моим молодым воинам пройти инициализацию. Нам смертельно нужны навыки». «Ты же понимаешь, что мы об этом не договаривались?» Мерзко улыбнувшись, передал сообщение человек. «Что ты хочешь?» – выдохнув, спросил Орк. «Пятьсот молодых воинов, женщин, что будут вести их хозяйство и кузнеца для обслуживания их снаряжения на полгода, а также бессрочный союз с обязанностью прийти на помощь в случае нужды. Взамен я не претендую на добычу зомби, ну, кроме монет, что добудут твои воины под моим руководством» и помогу любому количеству твоих людей пройти инициализацию. А, и снизить оплату ТРО до тысячи монет в день». «Мне нужно обговорить это», — ответил Орк после некоторой заминки. Обсуждения были недолгими, и уже через 4 минуты старейшины дали свое согласие на условия человека. Соглашение было подписано, и Орки начали подготовку». «Ты что, всех под поставил?» — сказал Сергей, осматривая орду орков перед собой. «Не понял твоей фразы». «Я имею в виду, ты решил провести инициализацию всем жителям?» а почему нет? Ты же обещал безопасное условие, широко улыбаясь, сказал лорд орков. «Я все время забываю, что ты хитрожопый, словно еврей». «Ха-ха! Не знаю, кто такие эти хитрожопые евреи, но мне нравится Широко улыбаясь клыкастой улыбкой, сказал лорд Орков. «Хорошо, я тебя понимаю, сам делал так же. Воевать им никто не даст, а если они получат оружие или что-то вроде этого, то ты не расстроишься». «Ха-ха! Именно!» Однако в рядах первых были и женщины, так что если у них появится сильный навык, возможно, нам придется возобновить старые традиции. Уже не первый раз слышу про этих ваших первых. Кто это? — Я объясню. Взяв в руку переговорную доску, отправил сообщение ТРО. От — Моим учителем был один из первых. «Первыми мы называем тех, при ком в наш родной мир пришла система. Наш народ был на грани полного вымирания, но великий вождь Молзару собрал остатки племен под своим знаменем». К сожалению, наш мир все же был уничтожен, но перед этим великий вождь спас остатки выживших, перенеся на осколок, подобный твоему. К сожалению, с гибелью мира наш народ потерял возможность получать награды за убийство злых духов, а осколок существенно ослаб. — Вы меня извините, конечно, но ваш ковчег не очень похож на тот, о котором вы говорите. — Конечно. Для выживания вида каждые несколько поколений великий ковчег отделяет от себя часть территории и создает новый ковчег. «Пространственный океан — опасное и непредсказуемое место. Даже Великий Ковчег однажды погибнет. Поэтому он посылает роски в разные участки океана, дабы те проросли и стали еще более сильными, чем Великий Ковчег, и породили еще больше ковчегов». «Хм...» «Я вас понял. Действительно, это многое объясняет», — говорит по-русски. «Черт, придется всех спасать», — пробормотал мужчина и, немного подумав, отправил еще одно сообщение. «А давайте так. Если ваши помогут спасти мой мир, я позволю им туда переселиться». «А ты можешь гарантировать, что другие представители твоего вида не начнут с нами войну?» серьезным лицом спросил лорд Орков. — Начнут. Мы постоянно воюем друг с другом. Это фишка моего вида, — улыбаясь ответил человек. Орк же не нашел, чем ответить. — Мы позже обсудим твое предложение, — сказал Торге. Да, это очень важное решение, что немного противоречит с данной нам миссией, но в то же время оно очень привлекательно, добавил древний шаман. Нус, тогда начнем нашу святую войну во имя прокачки и Лута. Прокачки? Лута? «Действительно настоящий мир, ощущение и воздух», — сказал Терге, оказавшись во Франции. Сергей приехал к маленькому городку Марль с населением в две с половиной тысячи опыта. «Воздух здесь отвратный», — добавил древний шаман тер -О. «Да, очень отвратный, но зато это воздух настоящего мира». «Хватит болтать. Время – деньги. Я запускаю. Готовы?» «Да», — говорит по-русски. «Да будет свет», — сказал монтер и перерезал провода. Пробормотал человек и активировал приманку, что за раз слопало половину заряда энергоядра. В городке тут же началось движение, разбивались окна, раздался шум рычащих голосов, и вскоре показалась несущаяся толпа ходячего, а иногда и бегущего опыта. Нус, обед прибыл, приступайте, сказал человек и отошел. Сейчас они были в клетке примерно 200 квадратных метров, сделанной из мобильных стен. Оркам не нравился такой способ, но бегать и охотиться было бы долго, потому Сергей был непреклонен, мол, вот стены, вот враги, работайте, мне еще, мол, в Берлин успеть надо. ра прокричал молодой орк и, ударив сверху вниз, практически расчленил зомби на две половины, а потом застыл. Стоял так секунд пятнадцать, а потом выбросил свой железный меч, потому как в другой его руке появился полутораметровый белый клинок, сделанный то ли из когтя, то ли из клыка огромного монстра. «О, предки, это же клык морского змея, оружие второго уровня!» Ахнув сказал шаман. «Ха-ха-ха!» Закричал другой молодой орк. Его кожа покрылась небольшим слоем меха, и он слегка увеличился в размерах. Судя по всему, он получил навык трансформации, но на первом уровне трансформация не сильно меняет пользователя. «Невероятно!» – пробормотал ТРГ. «Похоже, наш народ сможет выжить!» – со слезами на глазах ответил старый шаман. Стоило первой сотне молодых воинов инициализироваться, как они были отправлены обратно в город Орков, и на их место была перенесена новая партия. На все про все уходило не более десяти минут, половину из которых занимало любование своей наградой. К сожалению, оказалось, что популяция опыта в городе была существенно ниже предполагаемой и набралось лишь 1700 голов потому прошло инициализацию лишь 1477 молодых орков, часть из которых не удержались и опробовали свои игрушки на столь дефицитных злых духах. «Босс, что это? Их здесь полно!» К боссу подошел солдат и передал огромный орех размером с яблока. «Орех награды. Открыв его, можно получить награду». «Внимание! Несовместимость версий! Вы не сможете получить награду!» «Кажется, я знаю, что это!» — сказал улыбающийся человек и убрал предмет на склад.